Марии Элен Этерлен убывала? Его визиты в Булонь-Беянкур становились все реже. Этот раззолоченный, сверкающий, хрупкий, как хрусталь, домик, где он провел столько приятных вечеров, теперь навевал на него скуку. Незримое присутствие поэта, печать его личности, лежавшая на каждом предмете обстановки, раздражала Лошома. Бюсту Жанна де Лемоннери Изданному из спальни и установленному в уголке на лестничной площадке уже нечасто доводилось следить своими гипсовыми глазами за Читой, так недавно чувствовавшей себя счастливой. Случалось, что Симон, который никак не мог удобно усесться за украшенный мозаикой стол...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 Каждое утро он снимал со своей расчески пучок волос. Теперь ему нравились совсем юные девушки со слепительными зубами и упругой грудью. У него бывали интрижки, длившиеся всего лишь несколько дней. Они щекотали нервы и льстили его мужскому тщеславию. В театрах, например, он мог, окидывая взглядом зал, пересчитывать женщин, принадлежавших ему. Впрочем...